Глава 10. С тех пор, как я получила последнее письмо, прошло два года. Я больше не получу от тебя ни строчки, но продолжаю писать в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь, потому что, даже если я не нужна тебе, ты нужен мне. Я переехала в Нью-Йорк ради моей карьеры, но этот город сводит меня с ума. Поначалу я уставала лишь от того, что выходила на улицу, но быстро привыкла. Я всегда быстро привыкаю. Наверное, тебе не интересно слушать о моих делах, поэтому скажу, что на работе у меня все хорошо. На прежнем месте я чувствовала себя выскочкой. Собственно, так и было. В Ричардс энд Спенсер я в своей тарелке. Здесь все такие же, как я. Трудоголики до мозга костей. Приятно, что я не одна сошла с ума. Жаль, я не могу узнать, как твои дела. Дома все хорошо. Как молли, лени, прикли. Хочу верить, что все в порядке. Прошу, если ты это читаешь, ответь. Не хочешь обо мне слышать? Просто напиши, и я отстану. Но я должна знать, что ты этого хочешь. Флоренс Вёрстайл. «Чтение писем заразительно, похоже на домино. Падает одна костяшка, падают остальные. Берешься за одно письмо, а в итоге оказываешься в комнате, пол которой устлан мятыми листами и пожелтевшими конвертами. Если бы они дошли до Питера Арго в нужное время, мы не оказались бы там, где мы сейчас». Мне не пришлось бы опять завоевывать его доверие. Я раскладываю письма по конвертам, сдерживая желание прочитать их снова. Накрываю коробку крышкой, выхожу из комнаты и покидаю дом с фиолетовой крышей. Лучше поздно, чем никогда. Я отдам эти письма тому, кому они принадлежат по праву. В сумерках легче обманываться. Не замечать изменений, произошедших за последние годы. Трещины и царапины на фасадах, прохудившиеся крыши, тусклый свет в окнах. На первый взгляд дом семьи Арго изменился не больше других. Но почему же тогда охватывает страх, когда я прохожу через калитку? Петли до сих пор скрипят. Холодок пробегает по спине. Когда я оказалась здесь впервые, Чтобы вернуть Сиду блокнот, я ощущала себя легкой и живой. Сейчас же на спину свалился груз, который не под силу нести. Я иду медленно, волоча ноги, опустив плечи, готовлюсь к казни, становясь маленькой и никчемной. Прошлое дома поглощает меня, и на миг Сид видится в окне. Мне нравится твое имя. «Сид. Сид Арго. И теперь я твой должник. А мы ведь виделись в церкви. Флоренс. Флоренс. Он зовет меня, и я оборачиваюсь. Но улица пуста. Добираюсь до крыльца, едва не просочившись через трещины в тропинке. Какая же я жалкая. Корк». Этот двор, этот дом, в котором мы сказали друг другу первые слова, после стольких лет вызывают оцепенение. Когда Питер открывает двери, я растягиваю рот в нерешительной улыбке. «Извини, что заявилась без предупреждения, хотела отдать тебе это». Я вручаю ему коробку, но смотрю мимо него во мрак прихожей где появляется призрачный силуэт Сида Арго. Волосы торчат в разные стороны, на плече висит рюкзак, а в руках он держит баскетбольный мяч. Мой Сид. Мой лучший друг. Парень, за которого я отдала бы все на свете. И даже больше. Если бы только я знала, если бы я все рассказала ему в тот день и позвала с собой, сейчас были бы только мы. Его рыжие волосы и оранжевый мяч. Томик Шекспира и разговоры о замужестве через десять лет. Флоренс Сарго. Мне нравится, как это звучит. Ты в порядке? Все хорошо. Он сжимает коробку. Хочешь? Хочешь войти? Твой отец не будет против? Он в мастерской. Только если я не помешаю. Пытаюсь улыбнуться, но рот не слушается. Мое лицо, маска, получается нечто вроде судороги. Я хочу войти, но нужно ли мне это? Чаще всего это не одно и то же. «Ты не можешь мне помешать», — отмечает он и улыбается, широко и искренне. «Каким же красавцем он стал!» и он все еще способен улыбаться. Отпускать воспоминания о прошлом, заталкивать их вглубь невыносимо. Внутри чешется, зудит, ноет и болит, как старый гнойный нарыв. Я приказываю себе не трогать его. «Хочешь перекусить?» «Нет, спасибо. Я поужинала». «Что это?» Питер приподнимает коробку, оценивая тяжесть. «У нее, точнее, у ее содержимого, есть удивительное свойство. Оно приковывает внимание каждого, кто ее открывает. Пообещай, что откроешь, когда я уйду». «Как скажешь». Он прослеживает за моим взглядом. «Хочешь подняться в его комнату?» «Это разрешено?» «Что именно?» Оставаться наедине с мужчиной. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Питер застывает, и даже во мраке видно, что разовеет до самых ушей. Мы в доме не одни. Я вопросительно наклоняю голову. Мама в спальне. Она здесь? Как она? Ты хочешь попасть в комнату Сида или нет? Ощетинивается вдруг он и уже спокойно добавляет. «Извини, мне тяжело о ней говорить». Он такой беззащитный и маленький, как в тот день во время похорон Сида. Я кладу руку ему на плечо и сжимаю, от чего он замирает, перестает дышать. Он берет со столика масляную лампу и в ее колышущемся свете провожает до комнаты Сида. Открывает дверь и пропускает меня вперед. Тишина. Ужасно тихо. Часы над дверью не тикают. Кровать аккуратно заправлена. Зеркало стоит лицом к стене. Я выросла. Я повзрослела. Мне почти двадцать пять. А Сид Арго... Мой Сид Арго навсегда останется семнадцатилетним. Эта комната навсегда останется такой. Это так... Несправедливо. На письменном столе лежат старые учебники и тетради. Провожу по ним рукой, собирая пыль. Мама очень трепетно относилась к этой комнате. Она так расстроилась, когда я взял коллекционера, Тогда я так и не прочитал его. Но в итоге прочитал. Он кивает. Это любимая книга Сида. Понравилась? Калибан. Я его понимаю. Понимаешь? Когда любишь, порой совершаешь плохие поступки. Калибан не любил Миранду. Он хотел ею обладать. «Это не одно и то же». Он задумывается. Похоже, эта мысль не приходила ему в голову. Я провожу рукой по одеялу в глупой надежде почувствовать его тепло и запах, словно он вышел несколько минут назад, словно появится за плечом Пита и скажет, что мама приготовила пирог, и мы обязаны его попробовать. Я давно не позволяла себе заходить так далеко думала, воспоминания выветрились. Но я помню. Это уже не та комната, в которой я нашла его дневник. Полки покрылись пылью, страницы тетрадей пожелтели, одежда в шкафу утратила запах хозяина. У него была аллергия на цитрусовые, но он пах апельсинами. Или мне так казалось. Тут пыльно. Как и в любом музее. Я поворачиваюсь и встречаюсь с серо-голубыми глазами. «Зачем ты так?» Он сжимает челюсти. «Ты винишь его, да?» «Виню». «За то, что он сделал». Он опускает взгляд и уставляется в невидимую точку на полу. «Какая разница, что я думаю?» Я делаю несколько шагов к нему. Для меня есть разница. Если бы выбирал я, Синтия была бы мертва. Если бы выбирала я, мертв был бы лишь Реднер. Это уже не имеет значения. Один человек сказал мне, что прошлое — это заколоченный дом. И нет нужды к нему возвращаться. Я сглатываю. Тому, кто живет прошлым, больно это слышать. Ему тоже больно, но он притворяется сильным, храбрится, как мальчишка в картонных доспехах. Я уважаю его выбор. Я уважаю выбор Сида. Произношу я, тщательно и четко проговаривая каждый слог. Ты ненавидела его за это. Это неправда. Правда. В тот день, когда ты пришла к нам домой после похорон, ты плакала в этой комнате и говорила, что ненавидишь его. Я слышал. Подслушивал. На миг я прячу лицо в ладонях. Хочу скрыться, спрятаться от него. От себя. Я не думала так на самом деле. «Думала. Знаю, что думала. Потому что я думал так же». Он отступает, лампа дрожит в его руках и свет вместе с ней. «Хочешь увидеть, к чему привело его геройство?» «Хочешь?» Он быстро сокращает между нами дистанцию, хватает за руку и тянет в коридор. «Смотри!» Он открывает дверь в спальню, освещенную тусклым светом сумерек. На кровати сидит женщина и раскачивается, как игрушка на приборной панели, словно прекратить это не в ее власти. Взад-вперед, взад-вперед. Она не с нами. Не в этом мире, но и не во внешнем. В ином. Третьем. Я догадывалась о его существовании, но не подозревала, что он доступен живым. Не осмеливаюсь подойти к ней близко и нарушить ее одиночество. В сумраке едва вижу ее черты, но когда она начинает шептать нечто бессвязное, я узнаю голос и в ужасе отшатываюсь. Сердце падает, язык становится тяжелым и сухим. «Миссис Арго. Мудрая». Теплая, светлая миссис Сарго, которая пекла пироги, наливала чай и накрывала мою руку своей, стала призраком прежней себя, сломалась, как фарфоровая кукла, разлетелась на кусочки по комнате, ее не собрать воедино. Что с ней? Хриплю я. После смерти Сида Она не оправилась. Все было хорошо, когда я уезжала. Это было семь лет назад. Я говорила с ней. Я видела, я... Она была сильной. Нет. Ее заставили быть сильной. Это не одно и то же. Она была самым сильным человеком, кого я знала. Говорю я... И голос срывается от слез. Она была самым сильным человеком, кого я знала. Самым сильным! Он прижимает меня к груди, гладя по затылку. В его теплых объятиях я затихаю. Дрожь отпускает. Закрываю глаза. Его сердце колотится. Кадры прошлого немым фильмом проносятся в сознании. Пытаюсь остановить их. Выбросить кассету, уничтожить, но она продолжает играть. В ушах звенит и только гулка и сердцебиение Питера, его крепкие руки, удерживающие меня от падения, и запах дерева, сена, полевой травы помогают оставаться в этом мире. Она понимает, что происходит? Спрашиваю я, нехотя отстраняясь. Она не говорит. Поэтому мы не знаем. «Вы показывали ее врачу?» «Не Гарднеру!» Он поджимает губы. «Они говорили, что это деменция. Я читала об этом. Сильный стресс может вызывать псевдодеменцию. Она выражается как настоящая деменция и обусловлена функциональными нарушениями. Причина в расстройстве психики». Она пыталась убить себя. Отец вытащил ее из петли, и с тех пор она не здесь. Она давно была не с нами, постепенно отстранялась. Со временем от нее ничего не осталось. «Это обратимо?» «Я не знаю. Но сейчас нам не позволено покидать Корк. Отец не хочет покидать его. Работа для него превыше всего». Поэтому он чуть с ума не сошел, когда его лишили ее. Доктор стал для него спасением. Вернул в строй. А мама... Он никогда не любил ее так, как она того заслуживала. Он верит, что ей помогут лишь молитвы. Молится за нее перед сном, но... Если бы Бог существовал, сделал бы он с ней такое? Если да то я его ненавижу. Его плечи опускаются, он пытается проглотить рыдания, засевшие глубоко внутри, но он не плачет и не заплачет, знает, что не может себе этого позволить. Но ему всего семнадцать. Он не должен знать, как физически больно сдерживать слезы, не должен мастерить кресты для могилы работать по двенадцать часов в сутки. Он должен сидеть за партой, влюбляться, получать опыт и знания, которые помогут ему сбежать. Пару лет назад умер мой дед, а за ним бабушка. Они оставили нам дом в ага ее. Я замираю в страхе спугнуть надежду. Отец продал его, а деньги отдал доктору на развитие общины. Конюшня, лошади, вся амуниция и рабочие инструменты Куплены на наши деньги, поэтому Гарднер позволяет нам там работать. Когда отец это сделал, мы сильно поругались и с тех пор не ладим. На миг он поднимает взгляд к потолку, рывком выдыхает, и я улавливаю влажный блеск в глазах. Пока Гарднер у власти, он качает головой. Пока он здесь, снова не то. Я думал, что ад наступил после смерти Сида, но на самом деле он наступил после приезда доктора. Я обнимаю его за шею и прижимаю к себе, глажу по спине. Он дрожит под моими руками. Когда я отпускаю его, он проводит ладонями по сухим щекам, забирает лампу и выходит из комнаты. Его тень удаляется, половицы скрипят. Я следую за ним в его спальню, где не была раньше. Останавливаюсь в проеме, не решаясь войти без разрешения. Обстановка спартанская. Одинокая кровать у окна, шкаф у противоположной стены. Рядом с кроватью стол, который едва похож на учебный. И только гитара, прикорнувшая в углу, Дает надежду. Его душа не должна покрыться пылью. «Ты играешь?» «Иногда». Сит не умел играть. Говорил, у него нет музыкального слуха. «Сыграешь мне что-нибудь?» Его озадачивает моя просьба, но он выполняет ее. Оставляет лампу на столе и присаживается на кровать, положив гитару на бедро. Я устраиваюсь на стуле. Пит проводит по струнам. Не понимаю, как люди укращают их, но у него получается. И я отдаюсь мелодии. Нежный, но тревожный. Незнакомый, но будто родной. Плыву в оранжевом мареве, пока Пит перебирает струны. Так, словно это так же просто, как дышать. Так же как когда-то делал Сид на баскетбольной площадке, кидая мяч в корзину, почти не глядя. В воображении невольно встает картина. Треск костра, запах горящего дерева, шелест листьев, и мы сидим вчетвером вокруг огня. Я, Молли, Сид и Питер. И нам так хорошо и спокойно вместе, что мы решаем не возвращаться. Остаться в лесу навсегда. Сид, ты бы хотел этого? Чья она Спрашиваю я, когда он откладывает гитару. Моя. Я сочинил ее в тот день, когда узнал, что ты приехала. Кто научил тебя играть? Отец? Нет, я сам. Сам? Сам. Он подходит к столу, достает из ящика что-то обернутое в льняную ткань и протягивает мне. Это рамка с фотографией. Той самой фотографией, где Пит, нацепивший красный колпак и клоунский нос, кривляется на камеру. Губы Джонатана тронула легкая улыбка. На торте горит свеча. Шестнадцать. Тот редкий кадр, где Пит еще радуется жизни. Асит выглядит как инопланетянин. Провожу по необработанному краю рамки, ощущая шершавое дерево подушечками пальцев. Ее я тоже сделал сам. Не хочешь оставить себе? Я же обещал фотографию. Почему ты ее прячешь? Вообще не к фотографиям относится с опаской. Все втихую хранят старые. Но новые делать запрещено, да и нечем. Почему тебе не нравится доктор? Он поил тебя чаем? Кивок. Тебя это не испугало? Испугало. Если людей нельзя удержать силой, им надо дать то, во что они могут верить. Он предлагал тебе что-то? Да, но я не согласился. «Что? Ты знаешь?» Этими словами он дает мне поддых. «Если бы доктор предложил мне то, чего я жажду, я не нашла бы в себе сил отказаться». «Я могу...» «Я запинаюсь». «Я должна вывести его на чистую воду». «Как?» «Это не совсем верный вопрос». Он непонимающе смотрит на меня. Главное, кто мне поможет. И кто же? Преподобный. Он резко меняется в лице, белеет, как полотно. Подбородок начинает дрожать то ли от страха, то ли от возмущения. Ты ему веришь? Он правая рука доктора. Все не так, как кажется. Я встаю и подхожу ближе, растираю его плечи в попытке успокоить, унять его дрожь. Мне нужна помощь, и только он может мне помочь. «Я могу!» — с горячностью шепчет он, ткнув себя в грудь. «Он предаст тебя!» «Просто знай, что я делаю это не ради себя. Я делаю это для Молли». И для тебя.